Глава 69. Вся королевская рать. Елена Валентайн и ее светские знакомства. За обедом девушка сидела в столовой одна. В этом доме порядок собираться всем вместе категорически не прижился. Фелиция и Вирджиния удалились на прогулку, и хотя Елена недоумевала, что за общие интересы у них вдруг появились, смущать дам своим обществом она не собиралась. Эдриан по-прежнему активно занимался. К восторгу родных, он окреп и в дневное время вместо одного-двух часов сна стал выезжать верхом. А этот вот, зацеловав ее до того, что она чуть было сама, не предложила ему тут же ставить эксперимент с выниманием сердечной мышцы из живого существа, демон испарился. Кажется, это как-то связано с тем, что на Мидиусе он занимался врачеванием все свободное время. Елена опять пожалела о том, что ей известно так мало. С другой стороны, за последнюю неделю она замечательно продвинулась в деле изучения Энтони Этвода графа Арбаса, высшего дема Марбаса. Грех жаловаться. Узнает больше и об ещё одном его удивительном даре. Жених, как же это здорово, что теперь она без всяких сомнений называла его про себя именно так. Доходчиво объяснил, что свадьба состоится чуть ли не в любой момент. Чем быстрее это произойдет, тем больше их неприятностей удастся избежать. Он, правда, настаивал, что надо уладить конфликт с Льефом. Дословно это звучало как «накрутить рыжему хвост». Энтони отдавал себе отчет, что после их воссоединения какое-то время останется уязвимым. Он предупредил, что на ритуале будут присутствовать только самые близкие, кроме них двоих, их матери. Сын он по понятным причинам в этот момент собирался оставить с кем-то из самых преданных слуг. Елена вздохнула. За полдня... Новость, что этот вот будет навсегда покалечен, разумеется, так и не уложилась в голове. В конечном итоге внутри нее забьются сразу два сердца, а они столько всего не сделали. Например, она так и не услышала, куда делась мать Эдриана. Между прочим, важный момент для любой новой семьи. Не успела по душам переговорить с собственной матерью. К тому же девушка догадывалась, что их с Этвудом брак неминуемо станет частью межмировой политики, в которой замешаны не только чертоги и ад, но и целый список нейтральных миров. и таинственная изнанка, о существовании которой не особо распространялась ни одна из сторон. Она допила чай и уже поднялась, чтобы пойти на задний двор к вольеру с неясытью, как отвлеклась на шум в холле. Герберт ожесточенно с кем-то спорил. Обычно ему хватало один раз показать рога, как наступало согласие. Сейчас же его теснил кто-то неведомый. «Ваше сиятельство, мне запрещено допускать в дом даже вас. Принц будет разъярен. извиняюсь. Дальше вы не пройдете. Первая мысль была бежать, вторая — разобраться, что происходит, и вступиться за Дворецкого. До того, как она определилась, раздался резкий неприятный звук. Словно на музыкальном инструменте лопнула струна. У Елены мигом спотели ладони. Она машинально схватилась за перстень Арбаса. В комнату вошел человек, который не понравился бы ей и без этой грозной прелюдии. «Убегать уже поздно», — подсказал мозг, который почти сразу перестал контролировать тело. Елена застыла у окна, Сама себе напоминая попавшую в силки птицу. Пришелец всем своим видом напоминал змею. Например, гадюку с острова Шет, которая охотилась на птиц, залезая высоко на деревья. Особенный поворот головы, мгновенный бросок. И даже крылья не станут подспорьем, если жертва застигнута врасплох. Это определенно демон. Он не прятал красных искр в глазах, а улыбка открывала ровный ряд заостренных зубов. Такой же высокий, как Марбас, шире в плечах. Но фигуры, пожалуй, похожи. Оба атлетичны и стройны до такой степени, что еще немного, и можно будет говорить о худобе. Волосы темнее и подстрижены короче, чем у ее Энтони. Глаза мерзкие и ледяные. Как будто незнакомец только что уличил ее в чем то постыдном. Елена выпрямила спину. Скрывать ей нечего. Большой вопрос, с чего она взялась сравнивать возлюбленного и вот этого вот. Демонов, как она теперь знала, много, и все они разные. «Вот ты какая женщина Арбуса. Ты в курсе, что тоже станешь принцессой бездны? Готова ли к этому, хочешь ли? Из-за особенностей своей энергии ты не способна проследовать за ним в ад, как и его мальчик. Ну что за странная семейка? Какое неподобающее увлечение светлыми эфирами. А ведь он мог бы добиться столь многого, если бы всего лишь следовал своей сути. Напряжение не отпускало. Собственное тело по-прежнему не отзывалось на прямые приказы. Внушала надежду, что он не попытается напасть немедленно, да и кольцо не позволит. У того пресветлого не вышло даже на собственной территории. Отпусти девочку, Люци! Это так неуважительно. Она скоро станет одной из хозяек дома. Или ты позабыл, что такое разгневанная Вирджиния де Росс? Эти слова произнес изысканный молодой человек, который легко выпрыгнул из только что открывшегося портала. За ним шагнул еще один, такой высокий и широкий, что на голову превосходил демону с уродливыми глазами, то есть Ярбаса тоже. Елена почувствовала, как тиски, сжимавшие язык, исчезают. «Вот так просто. А извиниться?» «Прошу меня простить, госпожа». С усмешкой, которая противоречила его словам, заявил демон, вторгшийся первым. «Я редко общаюсь с людьми, не убрал свою магию, болтал, не делая различий, словно передо мной демоница, а не нежное человеческое создание». Он издевательски поклонился, на что защитник Елены лишь покачал головой. Третий демон продолжал хранить молчание, однако девушке оно показалось неодобрительным. Вряд ли бы, милейший Люци, быстро пошел на попятную, если бы этот махина не высился рядом с красавчиком. «Огромный демон тоже красив», — нехотя отметила чужая невеста. Именно такими рисовали адских созданий в учебниках. Грозными, и величественными, с правильными чертами лица. Он прямо смотрел ей в глаза, и, наконец, уголки тонких губ дрогнули в полуулыбке. «Фух, кажется, испытание прошла. «Верховный герцог Астарот, верховный герцог Люцифер и ваш покорный слуга, маркиз Набериус», — поклонился демон Дэнди. «Первый круг ада, за исключением герцога Вельзевула, который доблестно сражается на окраинах, приветствует вас, леди Валентайн. Мы вообще-то явились дать ответ на ваш союз, но, как обычно, опоздали. Вы с Марбасом уже сплели руны. В любом случае, необходимо пожурить львенка и познакомиться». И добавил уже менее торжественным тоном вне протокола. Я восхищён. Энтони совершенно справедливо решил игнорировать любые советы из бездны. Он у нас демон-везунчик. Таким надо родиться.